Глава 16. Вместе с Лениным в Петроград. Установив машину на автопилот Гирса, фамилия у меня подходящая для гироскопического прибора, я вышел к пассажирам, сидевшим в своих креслах с пристегнутыми парашютами. — А кто ведет аэроплан? — обеспокоенно спросила Инесса Федоровна. — Ее ведет наш автопилот но второй летчик наблюдает за машиной и обстановкой. Мы уже пересекли границу Швейцарии, так что, если что, никому уже арест не грозит. Правда, сейчас под нами территория Германии, с которой у России продолжается война. Шаврушка и истребители нас покинули. Они пошли на Одессу. Мы же взяли курс на Петроград и через пять с половиной часов сядем в Гайчине или на Комендантском аэродроме. «А немцы не смогут нас сбить?» — скороговорки произнес Владимир Ильич. Теоретически это возможно. Для этого у них есть ахт-ахты. Но только на линии фронта и на охране особо важных объектов. Истребителей, способных догнать или перехватить нас, у них нет. Согласно указателю, мы сейчас идем со скоростью почти 350 км в час. Пока самолетов, обладающих такой скоростью, ни у кого нет. «А мы так и будем сидеть пристегнутыми к этим сиденьям?» вновь заговорила Инесса Армант. «Я для этого и вышел, чтобы еще раз показать, как пристегивается парашют, и посмотреть, насколько быстро у вас получится его надеть. На земле у всех это получалось, но мы в воздухе, и надевать его требуется в момент опасности по моей команде. У кого не слишком крепкие нервы, тот может запутаться и потерять очень важные секунды». «Никогда больше летать самолетами не буду», — фыркнула гордячка. «И вообще, мне жарко, хочется снять пальто. Внизу, ранняя весна, кое-где еще снег лежит. Летим на север, где будет сплошной снежный покров. Надеть пальто и парашют вы точно не успеете. Сейчас снизим подогрев воздуха. Эти самолеты выполняют свой первый полет. Произойти может все, что угодно». Как видите, я сам в меховом комбинезоне, и мне тоже жарковато, но я терплю. «Несси, милая, у нас нет другого способа попасть в Россию. Потерпите. Хотите шоколадку?» Сказала Надежда Константиновна. «А если мне захочется по нужде?» «В хвостовой части салона есть четыре туалета, даже душ. Полет испытательный, но если хотите, я подберу площадку у Штутгарта и могу вас высадить». А так, бортмеханик сейчас вам всем сделает чайку и бутерброды. У меня жареная курочка, есть яйца и отварной картофель. Что-что, а продовольствия я взяла много. Улыбнулась Арманд и пригласила меня к столу через несколько минут. Дошло, что это не вагон, а я не проводник. Пока бортмеханик занимался чаем и бутербродами, к нам в кабину заглянули Фриц Платен, председатель Социалистической партии Швейцарии, депутат национального совета которого наши эмигранты прихватили с собой на случай какого либо провала человек он был достаточно влиятельный и пользовался этим как внутри страны так и за ее пределами он правда не знал что самолеты мы забрали из под ареста вместе с ним подошел и ленин большинство людей в салоне мне известны не были кроме луначарского который со своего кресла у окна не вставал и неотрывно наблюдал за землей во время полета Платтона интересовала, где сделан такой красавец. Узнав, что собирали его в Швейцарии, тут же перевел вопрос на возможность продолжения его выпуска на его родине. Увы, Воздушный комитет запретил даже проведение его испытаний из-за высокой нагрузки на крыло. И еще одно, двигатели для него делаются в России. Но это же гражданский самолет, насколько я понимаю, я не вижу ни пулеметов, ни бомб. Да, это мирный транспортный самолет для перевозки до 60 человек. Никакой другой транспорт не может так быстро перебросить пассажиры. За 2200 километров за 6 часов. А в России вы сможете выпускать такую сложную технику? Скорее всего. У моей компании в Швейцарии осталась кое-какая собственность в виде различных станков господин Платон. Называйте меня товарищем Платоном. «Хорошо, геноссе Платон. Я надеюсь, что попаду обратно в Швейцарию таким же образом, поэтому окажу вам любую помощь для вывоза вашего имущества. Это не проблема, а с Комитетом воздухоплавания требуется разобраться. Какое они имеют право запрещать производство и испытания? Нам весьма не хватает новейших идей товаров, чтобы покончить с кризисом, охватившим страну после начала Великой войны». Неумелые и излишне жесткие меры по защите границ вызвали глубокий спад в экономике. Благодаря предпринятым нашей партией усилиям, мы сумели предотвратить дальнейшее скатывание экономики в пропасть. Но нам действительно требуется развивать авиастроение и авиаперевозки. Они гораздо важнее, чем стреляющая техника. Вы, русские, даже во время войны не забыли об этом. «У нас об авиации, похоже, совсем не думают». Он был политик до глубины души и не понимал, почему я не пришел к нему и не попытался решить вопрос через национальный совет. «Я строил этот самолет для России. Маленькой Швейцарии такая дальность не требуется». Ленин попросился посидеть в кресле пилота. Внимательно рассматривал навигационные приборы. Его интересовало то же самое. Сможет ли Россия выпускать этот швейцарский самолет? Ведь что ни говори, а квалификация рабочих совершенно разная. Однозначно сказать не могу, но в Гатчине или Баве у нас подобраны неплохие кадры. Нужно вывести заказанные мною станки и Швейцарии. Вот товарищ Платтен выразил уверенность в том, что нам это сделать разрешит национальный совет. Но предварительно требуется завершить испытание и получить летный сертификат. Однако я не совсем уверен, что на меня распространилась амнистия временного правительства. Англичане, которые сейчас играют первую скрипку в русской революции, могут потребовать моей выдачи. Так что летим на мой риск и страх. Увы, скорее всего, нашей партии не удастся отстоять вас, но в случае чего наши боевые отряды в Петрограде сумеют вас прикрыть. Большевики должны взять власть в свои руки. Тогда и вам, Степан Дмитриевич, будет чем заняться в России. Я не возражаю, Владимир Ильич, даже готов пожить где-нибудь вдалеке от Питера, но с обязательным условием вернуться и заняться авиацией. У меня это получается. И накаркал. Борт-2 доложил о появившейся вибрации правого элерона. В этот момент обе машины находились над морем, но впереди был фронт. Ширина залива 200 километров. Почти прямо по курсу находилась Либава, уже захваченная немцами. Ульянин, командир борта-2, сказал, что требуется посадка. Судя по всему, срезало крепление Элерона. Он заметно вибрирует. То, что на главной базе есть немецкие войска, сомнений не вызывало. «Сережа, убавляемся и тянем к Барте. Помнишь, там у озера полосу делали?» «Отлично помню. Садимся либо...» на полосу, либо на лед в Бартонском озере. Быстро ремонтируемся и ходу. Литвиному скажи, чтобы все подготовил для ремонта. Времени будет в обрез. Я крайнего тоже подготовлю. Сильно не убавляйся, работай по крену мягко, чтобы окончательно не срезать. И в липенях вряд ли кто стоять весной будет. Болото, там тоже можно сесть. Скрестил пальцы. Я тоже. Ответил Сергей Алексеевич. И время потянулось, как резина. Я дважды обгонял его, виражил и подходил к нему снова. Сергей молчал. Чувствовалось, что ему с трудом удается удержать машину от сваливания на крыло. Он сел на лед до полосы, не дойдя около километра. Сделав круг, я выпустил щитки и уже собирался совершить посадку когда увидел, что самолет Ульянина дал газ и развернулся против ветра. Первый второму. Ремонт закончил. Взлетаю. Восемь минут понадобилось механику, чтобы заменить срезанные шпильки. Кто-то поставил их не накаленными. Теперь главное, чтобы выдержал перкаль. Новые шпильки встали поверх его, но борт механик Литвинов прихватил с собой шайбы так, что дыру в перкале прижали металлом. Не допуская глубоких виражей и чуть убавив скорость, через два часа мы оба сели на комендантском аэродроме в воздушных воротах Петрограда. У лётного поля столпилась огромная толпа людей. Оказывается, и жене выдали телеграмму, что в Петроград вылетели Ульянов и Мартов, который, кстати, и разболтал о неисправности посадки. Оно садился только один самолёт. Я успел только шасси выпустить, Тем не менее, наши враги впоследствии частенько упоминали посадку на вражеской территории. территория это наша, временно оккупированная. Высадив всех, я собрался было улетать в Гатчину, да не тут-то было. Революционные матросы потребовали и нашего с Ульянином выступления. Здесь у Сергея Алексеевича случился небольшой нервный срыв, потому как эти архаровцы обратили внимание на то, что пилоты, генерал, в Николаевских погонах и контр-адмирал с ополятами. В общем, Ульянин в тот же день глубоко разочаровался в революции из-за полученного кулака в челюсть и порванного мундира. А я сразу обнаружил за собой хвост. В общем, увезли нас с аэродрома на грузовике с рабочей дружиной выборской стороны. А через четыре дня также привезли на аэродром, и мы перелетели в Сакколо. Это территория финского княжества, переименованного в генерал-губернаторство Финляндское. Предыдущий генерал Зайна был арестован, исполняющим обязанности назначен некий липский действительный тайный советник. Основные события происходили далеко в стороне от этого тихого уголка. Базировавшиеся здесь самолеты отсюда перелетели в Гачину, солдаты местного гарнизона, самое демобилизовались, дезертировали. С нами прилетело более сотни вооруженных рабочих, которых лично Ульянов-Ленин направил сюда охранять достояние республики. Более получаса длился митинг с ними. Вечером ко мне подошел генерал Ульянин и попрощался. Он был в гражданской форме одежды и сел на проходящий поезд, идущий в Николаев на Мурмане. По его сведениям, император и царь стояли в будущем Мурманске. Мне он тоже посоветовал бросать эти машины, пока не расстреляли, и перебираться на авианосцы. Тем не менее, из Петрограда приехала флотская испытательная комиссия. Заявку на это с конспиративной квартиры я успел подать. Господа офицеры и инженеры были несколько ошарашены событиями, плюс и из тюрем выпустили всякую уголовщину. В Петрограде творится черти что, а тут еще и Ленин выступил с мартовскими тезисами о мире, О войне и ее империалистической сущности. Броневика у него не было, говорил страпа самолета. Раздрай в мозгах у всех был полный, а тут требуется собраться с мыслями, а не получается. Пришлось вначале крепенько напоить комиссию, все назюзюкались до поросечьего визга. В Петрограде это жутко дорого стало, а тут добротно еще до военной самогоны много закуски. После этого я комиссию построил, дескать, требуется сертификат летной годности. Мне его хотели сразу выписать, но я попросил комиссию еще немного пображничать в Саккуле. Но сделать так, чтобы комар носа не поточил. В Европу летать придется. Вроде как осознали, все пошло по обычному кругу. Разве что вечерами обязательно собирались в офицерском собрании, чтобы обсудить последние новости. А тут еще Финляндия объявила о выходе из состава России. Причем в самопровозглашенном выходе. Дескать, Сейм так решил. Исполняющего обязанности генерал-губернатора быстренько отправили в отставку. Вместо него посадили другого. А Дальше я за событиями уже не следил. Бумаги об испытаниях подписали. Гербовый сертификат старого образца мне вручили. До Питера и Сакулы добрался Борис Александрович. И мы вылетели с Платаном обратно в Женеву. Оттуда выполнили 14 рейсов каждый, вывозя оборудование в Одессу. После этого, закончив операцию, я узнал, что за прошедшие три месяца Ленин успел довести всех до ручки. В Петрограде стрельба, расстреляна демонстрация на Марсовом поле. Ленин покинул Петроград под угрозой ареста. А у нас в Одессе появился его связной Эйно Рахия. Приветствую, Конрад. «Проходи, присаживайся. Какими судьбами? Что в Питере?» «Мы выиграли выборы во всех советах, кроме центрального. Петроградский совет наш, но началось. Я, правда, уехал чуть раньше, вот с этим письмишком. Уже за Москвой узнал, что на Марсовом поле стреляли. Но Ильича там быть не должно было. А вот приказ на его арест уже разослали всем, на всех вокзалах висит. Читай». На словах просил передать, что необходимо вернуть людей ссылок как можно больше и как можно быстрее. Доставлять всех в Сакула. В Москве безопасность обеспечить пока не можем. Вторая площадка — Бычье поле. Где это, я не знаю, но Ильич сказал, что ты, Конрад, в курсе. Писать вот по этому адресу на имя Емельянова. Подпись обычная. По письму предстояли полеты в Красноярский и Читинский край, два в Якутию. Там же требовалось оружие, которое с избытком захватили в Петрограде. Однако в тех местах с посадкой и бензином одни проблемы, но в первую очередь требовалось доставить в столицу людей, высланных в те места и не имеющих возможности вернуться. Три месяца прошло с момента амнистии, почти четыре. Приехали пару десятков человек, а их там сотни и не последних. У местных организаций нет денег, чтобы помочь, с этим все понятно. Да и на взятке придется разориться. У меня под рукой отряд акерманцев, знакомых с аэродромными работами. Поэтому после короткого митинга, сейчас без этого ни одно дело не делается, грузим инструменты, оружие и боеприпасы в оба самолета. Я смотался в южное отделение товарищества любителей авиации и оформил там бумажки, что авиакомпания «Аэрофлот и Гирса» С целью пропаганды нового вида транспорта и открытия новых авиалиний решила инициировать строительство гражданских аэропортов на востоке страны. Везем инструкции и специалистов по строительству летных полей и ангаров. Финансируется это дело как самой авиакомпанией, так и на пожертвование населения и политических партий. СРовский председатель Одесского совета эту бумажку за малую, естественно, подмахнул. Он и не думал, что бывший инженер-контр-адмирал действует в интересах совершенно другой партии. После того, как пришла телеграмма, что топливо прибыло в Омск, мы вылетели туда. С топливом в Омск прибыли и наши квартирьеры и первая группа строителей. Город нас устраивал тем, что из него можно было уверенно летать как на восток, так и на запад. Операцию там рекомендовали на инженер-капитана Винтера. С его строительным саперным батальоном и рабочие отряды под командованием товарищей Руденко, Фатеева и Жарова. Действовать требовалось предельно осторожно. Омск, военная столица края, штаб Омского Сибирского военного округа, находился там. Большую часть населения города составляли военные. «Ну, впрочем, нам не привыкать, я ведь не так давно сам носил эполеты. Нам в помощь был направлен из Самары комиссар Самара-Златоустовской железной дороги товарищ Пронский Павел Вавилов с отрядом железнодорожников в 120 человек. Требовалось построить небольшой участок железной дороги, чтобы соединить аэродром с Сибирской железной дорогой. Что касается финансирования, то его не было. Поэтому, когда мы 12 июля пролетели над городом, и разбросали листовки о начале строительства первого в России гражданского авиаузла, на левый берег Иртыша рванул весь город. Митинг по случаю нашего прибытия длился до самого вечера. В городе царило безвластие, совет народных депутатов был левым, левые эсеры, большевики и меньшевики составляли большинство в нем. Старый градоначальник сидел в тюрьме, а нового никак избрать не могли. Прямые выборы не устраивали кадетов и правых эсеров, а также значительное число людей в городе придерживалось монархистских и анархистских взглядов. Они составляли коалиционный комитет, противостоящий Совету депутатов. Оба властных органа сидели во дворце генерал-губернатора и ругали друг друга. Казна была пуста, строилась водонапорная станция, но водопровод еще не работал, хотя город стоял у реки. На следующий день почти все газеты России вышли со статьей известного публициста Маевского, с литографиями с этого митинга и пролета четырех моторных гигантов над городом. Радзянка дал утром телеграмму от имени Государственной Думы и объявил государственный заем на строительство первого аэропорта в стране. «Может быть, кто-нибудь на него и подписался, нам это неведомо. Мы денег из казны не получали». Горсовет передал авиакомпании три здания, в которых расположились рабочие, управление строительством и будущие мастерские. И произвел отвод земли под строительство Омск-Центрального. Все. Но мы доставили в город керосин, дефицит которого был огромным, несколько цистерн с мазутом, благодаря чему смогли оплатить работу по выравниванию и уплотнению летного поля без привлечения дополнительных капиталов. «Удалось изготовить цистерны под топливо и масло и начать строительство ангаров. Я же вывез генерала от кавалерии Сухомлинова в Петроград, бывшего командующего округом, арестованного еще в марте, ожидавшего суда в тюрьме. Он летел вместе с группой депутатов от правых партий. Они хотели встретиться с Керенским, чтобы покончить с советами. Флаг в руки. Кто сейчас в Петрограде хоть чем-нибудь занимается? Пусть катятся». Генерала Сухомлинова попросили отправить в столицу представителей офицерского собрания Омска. Офицерство сильно пострадало в первые месяцы революционных изменений. Они, как и генерал Ульянин, сбивались в стаи и мечтали о военной диктатуре, прикрываясь необходимостью вести боевые действия против Германии до победного конца. Они не понимали и не хотели понимать своей ответственности за военные поражения и настроение солдат на фронте. Они мечтали утопить революцию в крови, вспоминая 1905-1907 годы, когда царь и его министры решились на кровавые разборки. Патронов не жалеть! Их требованиями были ввести вновь смертную казнь в России военно полевые суды для расправы с инакомыслящими, военное положение и ликвидировать революционно-демократические организации на территории России. Совсем чуть-чуть. Повсеместно создавались тайные военизированные организации, членами которых был офицерский состав армии и флота. Это движение поддерживали монархисты Гучков и Путилов, внучатый племянник того самого Путилова. Они и финансировали эти организации. В России назревал очень серьезный кризис и захват власти настоящими фашистами. Я об этом знал и с удовольствием посетил их сборище в Омске. Тыловые округа особенно тяжко болели этим недугом. Значительное количество фронтовых офицеров этим не страдало, так как разобрались на месте, что виноват в поражениях не только Николай и его семейство. В скором времени они составят костяк командного состава Красной Армии, и приведут ее к победе. Наиболее сильные наши позиции были именно в столице, поэтому я и принял решение первыми рейсами отправить отсюда именно участников будущего заговора. Плюс требовалось показать недремлющему оку российской контрразведки, что рейсы из Сибири в Петербург выполняются регулярно. Я зарабатываю на этом деньги, мне все равно, кого возить. С теми товарищами, которые были посвящены в суть предстоящих задач, мы это обсудили. Они согласились с тем, что Омск требуется революционизировать и защитить. Обратным рейсом из Питера были доставлены орудия Лендера, ставшие основной ударной силой системы обороны аэродрома. Ведь много войск держать на нем мы не могли. Господа офицеры могли и догадаться о назначении этого опорного пункта. В августе было закончено сооружение посадочных площадок еще в шести городах Сибири. Туда доставлено топливо, масло, продовольствие для дежурных смен, и мы приступили к выполнению основной задачи – сбору и транспортировке бывших сыльных и ссыльно -каторжных. Руководить этой операцией ЦК партии направил того самого Кобу, который дважды сидел в этих местах. Мы совершили 16 рейсов, в основном в Сакколо но три из них пришлось выполнять на юг, куда направили лечиться тех, кто потерял здоровье на каторге. Всего вывезли около тысячи человек, значительно усилив парторганизацию в Петрограде. Обратными рейсами мы доставляли оружие и боеприпасы для формирования ударного отряда, который возьмет на себя инициирующие функции вдоль Сибирского тракта. Этому уделялось особое внимание. Не забыли мы и лагеря для военнопленных, особенно те, в которых начал свое формирование чехословацкий корпус. Заранее исправляйте ошибки, которые допустила советская власть в том далеком октябре. По всей территории, примыкавшей к Сибирской железной дороге, и на Турксибе были созданы наши ячейки. В начале октября 1917 года я вернулся в Сакула окончательно и начал формировать первый авиатряд будущей Красной Армии. Личный состав я знал достаточно хорошо, и те люди, к которым я обращался лично или письменно, находили способ, как добраться до нашего медвежьего угла.